глава 6 великелиий потоп За считанные минуты все фонтаны водопроводные краны и в ванной в королевстве наполнила соленая вода. мелккая морская рубежка заплывала в дома, била плавниками по каменнымполам жадно хватало воздух открытым ртом. Вода потоком неслась вниз по каждой лестнице и мощным водопадом спадала по каждой стене дворца, заполняя великое ущелье. и охватывая собой пустыню справедливости. Пустынное королевство снова превратилось в остров, окруженный сверкающим голубым океаном. Инкарнадин наблюдал за этим преображением с уютного балкона своей гардеробной. Он улыбался и был абсолютно счастлив. настал долгожданный момент, когда он положит конец заклятю его сопливого младшего брата. Его военный флот, который еще мгновение назад висел над бездной, теперь плавал по воде, полностью готовый к завоевам. Несколько часов назад он видел, как его дирижаб приземлился в пустыне, а значит в любой момент летательный аппарат мог вернуться в королевство с легионом благодарных воров. И тогда вся королевская армия будет в сборе. Он провернул ключ в доспехах, и механизмы, сковшие его тело напряглись готовые завертеться. Под его нагрудником таилось хитрое устройство, которое бросило к его ногам целое королевство. Первое, но далеко не последнее. скоро во всех уголках земного шара будут дрожать от страха при звуках моего имени сказал король глядя на воду вдруг распахнулись все двери в комнате пропуская испуганный ночной патруль ваше величество сказал длинный когооготь сбежавший с востока ваше величество сказал молод бежавший с запада инкарнодин резко развернулся и посмотрел на обоих первое королевское правило было известно всем во дворце его величество нельзя было прерывать во время завтрака но оба рангутанга здесь выкладывайте приказал король длинный коготь начал сэр летательный аппарат который я отправил в путь без сучка без одоринки сегодня утром не вернулся Я боюсь, что воры утонули в великом потопе, который вы так блестяще устроили у нас в королевстве. Орангутанги полночи спорили, разумно ли будет сообщить правителю, что на самом деле случилось с воздушным судном. И решили, что нет. Зачем же плакать о разлитом молоке, длинный коготь? Король махнул рукой. Но потоп был блестящий, правда? И он повернулся к молоту. «А у тебя что?» «Вороны атакуют», — сказал второй орангутанг. «Они освободили рабов каменоломни, и пока мы сейчас разговариваем, несутся к нам по подземным переходам». «Папа, пожалуйста, простите меня, хозяин!» Слабо улыбнулся он, надеясь, что к нему король окажется так же милостив, как к длинному когтю. «Простить тебя? Конечно же, прощаю». нкарнадин поднял свой кубок как будто бы предлагая орангутангу его поцеловать, но это в последний раз он вытянул мизинец лезвие на пружинке выпрыгнула из его запястья и чиркнула по шее молота голова зверя с глухим стуком упала на пол рядом рухнуло и тело длинный коготь поздравил себя соврать было правильным решением. «Что прикажете делать дальше, сэр?» Король смахнул липкую кровь орангутанга с лезвия, все еще звеневшего в тишине, и сунул его обратно в ножны на руке. «Что дальше?» «Мы готовимся к войне!» Король тряхнул головой и ровным шагом пошел по коридору. «Запускай сигнал тревоги, собирай всю орду, приведи в столовую всех жителей королевства. Если эти маленькие мерзавцы хотят крови, то они ее получат». раны во дворце плевались воронами и водой. потоки воды пронесли птиц через всю водопроводную систему в кухне и ванные комнаты. длинный коготь мчался по центральному коридору с копьем в каждой руке и криками штурмуем дома не дайте им сбежать За ним следовали остальные рангутанги вооруженные сетками и катапультами. Смону и его войску снова пришлось бороться за жизнь. пух и перья полетели в разные стороны, когда поле боя переместилось в сам дворец. длинный коготь с лестницы выкрикивал приказы заряжать и перезаряжать катапульты держитесь поближе к стенам увальни ревел он не позволяйте им напасть на вас на открытом пространстве вороны взмывали высь и камнем падали вниз неистово клюя врагов но эти орангутанги были гораздо сильнее воров в пустыне одним взмахом огромного когтя они могли рассечь птицу на две ровные кровавые половинки вода на улицах побагровела от крови по всему дворцу были разбросаны тела противников из обеих лагерей вороны сопротивлялись из последних сил столько долгих дней они держали оборону в гнезде затем воевали с морскими драконами боролись за жизнь во время великого потопа а теперь вели бой против диких орангутангов обезьяны же хорошо отдохнули и были прекрасно вооружены не только щитами для ближнего боя но и механическим оружием которое стреляло в небо арбалеты выпускали в воздух стрелы и попадали прямо по птичьим крыльям гигантские катапульты раскидывали вокруг сети войско во главе с саймоном оказалось в ловушке между грозным оружием и острыми когтями орангу тагов от многотысячной армии осталось только сотни птиц и каждую минуту они теряли все новых и новых братьев. Как вы, должно быть, представляете себе, гигантские глубоководные создания слишком велики, чтобы пролезть в водопроводную трубу. Поэтому, когда океан пробил стенку каменоломни, Питера, Фредерика и всю дюжину злобных морских драконов сразу смыло в то, что раньше было великим ущельем, а теперь превратилось в огромный океан. В открытых водах драконы показали себя более умелыми воинами. Питер и старина фредерик внезапно лишились преимуществ которые предоставил им мелкий ров в котловании Ввизящие чудовща носились вокруг, поднимая огромные волны которые беспощадно швыряли питера а каменные стены дворца. Твари кусали старину фриерика и вырывали из его боков и хвоста целые куски мяса. но хуже всего было то что к битве присоединилась королевская вое флотилия. и вот уже корабли принялись палить из пушек и запускать гарпуны в беспокойное море. «Хоть я и не медуза, я приближаюсь к ней по уровню убожества, приятель!» — крикнул Фредерик Питеру, избавившись от двух скрижащущих зубами драконов. «Я знаю пару панцириностов в этих водах. Такие истории им в самый раз. Может, позовем их?» «Прошу, покорнейше!» — прокричал Питер, высвобождаясь из сетки, сплетенной из колючей проволоки. «Я не знаю. Старина Фредерик глубоко нырнул и издал мощный клич. Все море задрожало от силы его голоса. Через минуту, вынырнув, он с удовольствием сказал, «Это должно немного выправить ситуацию. Нам бы только продержаться в живом состоянии, пока они до нас не добрались». Питер и Фредерик решили сменить тактику и теперь не бросались, очертя голову в бой, а скорее уплывали, чтобы сохранить себе жизнь. Наконец из глубин послышался лук. Глухой грохот. «Это они, приятель!» — сказал Фредерик. «Нам лучше держаться поближе к берегу». Океан забурлил и вспенился на много миль вокруг, как во время извержения вулкана, и на поверхность вынурнули шесть гигантских морских черепах. Размером каждая напоминала остров и была в два раза старше любого участка земной суши. На грубых и шероховатых ластах с обеих сторон росли черные бивни, защищенные панцряями спины скрывались под боевым раскрасом и допотопным мхом. Все вместе черепахи издали мощный рев и безжалостно набросились на противников. взмахами ластов они сокрушали королевский военный флот, а драконов раздирали своими мощными клювами. осторожно не за день этого парня приятель сказал фредерик и прикрыл питера плавником защищающим жестом он на нашей стороне морской бой довольно быстро подошел к концу вместо дюжины морских драконов на дно океана опустилась несколько десятков извивающихся кусочков однажды они вернутся сказал фредерик наблюдая как вертлявый хвостик последнего дракона исчезает под водой ну ты не волнуйся «Тебя к тому моменту на свете уже не будет!» Пока вороны и орангутанги воевали друг с другом, дети обнаружили, что плывут по канализационной системе дворца. Измученных, только что освобожденных рабов, несло по каналам и шахтам и, наконец, выбросило вниз через открытые рты горгулий. Изумленные дети приземлились друг другу на голову в столовой. Разумеется, все ребята промокли до нитки. Пек и сэра Тоуда выплюнуло из трубы в числе последних — Они соскользнули с гомонящей кучей детей и, подняв целый фонтан брызг, приземлились на пол. Заплечный мешок Питера, который летел за ними, больно ударил принцессу по затылку, а когда девочка с трудом поднялась на ноги, потирая голову и вытряхивая воду из ушей, она услышала крики из коридора. «Сограждане, следуйте за мной!» Это был король, и он был не один. Пэк обратилась к детям. «Внимание! Послушайте меня!» я должна кое что рассказать вам про взрослых король одурманивал их ее слова утонули в гвалте сотен взрослых голосов подданные инкарнадина влетели в столовую высоко подняв свои копья шествие возглавлял сам инкарнадин чьи шпоры громко лязгали по мокрому полу убить чудовищ закричал он и шагнул к племяннице убить Чудовищ! Эхом отозвались взрослые и направились к своим детям. Дети из последних сил старались располтись, боясь, что взрослые вот-вот их затопчут. Лилиана притянула Тимати и еще нескольких ребят поближе к себе, в надежде закрыть их собственным телом и защитить от нападок обезумевших родителей. Не обращайте внимание на их плач, сказал король, перекрикивая шум других голосов. Убийте всех до одного! он продолжил свой путь в направлении пэк распихивая всех на своем пути принцесса пыталась бежать в противоположную сторону но ее дядя шелся слишком быстро а ну вернись не годнница король схватил девочку за руку пэк заметалась ощутив его железную хватку и вцепилась в мешок питера свободной рукой сэр тоут крикнула она направьте эти глаза к морю она бросила мешок через голову он пролетел по высокой траектории и приземлился прямо у копыт рыцаря «Хватай мешок!» — приказал король. Он понятия не имел, что в нем, но, судя по отчаянному поведению принцессы, в нем, возможно, хранилось какое-то тайное оружие. Дюжина взрослых послушно бросилась за ним и чуть не раздавили сэра Тоуда своими мощными щитами. Рыцарь повернулся и схватил зубами рыболовный крючок. «Берегитесь!» — кричал он, размахивая им изо всех сил. Нападавшие взвыли и попадали на землю, хватая за порезанные икры. сэр тоут обмотал запленый мешок вокруг шеи я скоро вернусь в ваше высочество выкрикнул он галопом проскакал мимо своих обидчиков и исчез в конце главного коридора когда сэр тоут пообещал принцессе что вернется он в тайне рассчитывал на то что сможет найти подкрепление однако стоило рыцарь выйти из стены дворца как он понял что шансов нет в считанные минуты после того как он расстался с воронами положение птиц сильно усложнилось. Создавалось впечатление, что куда бы ни полетели вороны, их ждали копье или дубинка. В отличие от воров, орангутанги не тратили времени на пленение птиц. Вместо этого они предпочитали набивать себе брюхо, жадными зубищами разрывая воронов на куски. Саймон и его войско храбро сражались, но соперничать со зловещим ночным патрулем было им не по силам. Сэр Тоут промчался по полю боя в надежде найти Питера, но его нигде не было. По правде говоря, рыцарь не помнил, видел ли друга с момента их расставания накануне вечером. Он рассчитывал, что Пэк знала, где ее брат. Она крикнула ему что-то насчет направления глаз, но что, черт возьми, это значило? Его размышления прервал голодный рык. «Чур котик мой!» Сэр Таут отпрыгнул назад, увидев, что один орангутанг отрывается от стаи и бежит за ним. «По правде говоря, рыцарь не помнил, видел ли друга с момента их расставания накануне вечером. «Кис-кис-кис», — кис", сказал он, и рот его наполнился слюной при мысли о тартаре из рыцаря. Тартар — блюдо из сырого мяса. Дюжина воронов воспользовалась возможностью и набросилась на зверя, со стервенением клюя и царапая его горб. Орангутан крухнул на землю с такой силой, что сэр Тоут отлетел назад, перевернулся в воздухе и рассыпал кругом содержимое заплечного мешка. «Сэр Тоут», — каркнул кто-то рядом, — «здесь небезопасно». Рыцарь поднял взгляд и увидел Саймона. Он был в крови, но вполне себе живой. Мы так долго не протянем. Где армия ее высочества? «Боюсь, они... они заняты», — сказал сэр Тоут и вспомнил жуткие крики детей рабов, убегавших от своих, сбрендивших родителей. «Обстоятельства таковы, что обоим блокам подкрепления требуется подкрепление». Сэр Тоут вскочил на ноги, цокнув копытами, и принялся спешно собирать вещи Питера, разбросанные по полу. Со всех сторон свистели стрелы. «Вон там, в конце коридора! Это их предводитель!» — орал длинный коготь, показывая на Саймона. «Убьем его, и все остальные повалятся на землю следом за ним, как зяблики!» И полдюжины орангутангов ринулись исполнять приказ Саймона. сэр тоут обошел вниманием инструменты для совершения краж и сразу направился к шкатулке с волшебными глазами он плотно закрыл крышку и убрал футляр в мешок мы с братьями будем до последнего вздоха отвлекать рангу тагов прокаркал саймон и поднял сэра тоудан землей а вы охраняете наследника династии с этими словами он выбросил рыцаря через открытое окно прямо в ущелье сэр толд не ожидавший что его куда то выбросят зажмурился и завопил что из мочи падая в бездонную каменную воронку, но вместо того чтобы расшибиться о камень его тело погрузилось в пенную воду через мгновение он вынырнул на поверхность кашля и дребя ногами не успел он издать крик о помощи как огромная ленивая волна подтолкнула его в сторону замка и усадила на каменный бережок. сэр тоут не без труда встал и посмотрел на море расстилаввшееся перед ним пустыня справедливости которая простиралась от горизонта до горизонта теперь была полностью смыта водой дворец за спиной рыцаря это единственное что осталось от исчезнувшего королевства не такого уж и исчезнувшего сказал сэр тоут и встряхнулся. как будто бы в ответ на это замечание из под воды вынырнул чудовищный морской дракон и издал леденящий душу виг бедный рыцарь чуть не помер со страху он подскочил и прижался спиной к стене дворца не не не ешьте меня пожалуйста дракон не шевельнулся глядя прямо ему в глаза затем он снова что то крикнул но уже не таким убийственным голосом сэр тот смотрел в блестящие черные глаза монстра которые казались смутно знакомыми и вдруг до него дошло что пыталось сказать ему принцесса направьте эти глаза к морю П -п -п -п питер спросил он сделав маленький шажок вперед это правда ты животное завизо в ответ обнажив острые как осколки стекла зубы без мне в жабрые приятель сказал фредерик внезапно появившийся рядом с ним сколько раз ему еще тебя просить он хочет чтобы ты вынул и орбит его гляделки и тогда он снова превратится в мальчишку правда я понятия не имею зачем ему это люди хрупкие как камбалы сэр тоут сглотнул и сделал еще одну скромную попытку приблизиться к дракону ну хорошо тихо произнес он давай сделаем как ты просишь вынуть глаза при помощи одних только копыт было непростой задачей, но немного помучившись сэр тоутз не исправился он не успел опомниться как его друг питер ним был уже барахтался в воде прямо под ним господь всемогущий воскликнул рыцарь да это же и правда ты более или менее сказал петра дрожа он немного потерял ориентацию в пространстве Ведь всего несколько минут назад он еще пребывал в теле гигантского морского дракона мальчик выбрался на берег перевернулся на спину и стал вспоминать как работают органы чувств маленького мальчика война окончена мы победили короля боюсь что нет со сорто вот оглянулся на дворец рангу танги почти уничтожили войско саймона на детей атакуют их родителей Втер услышал крики со стороны столовой. он знал, что эффект щепотки дьявола принятый накануне скоро рассеется но судя по звукам ситуация не терпела ни малейшего промедления нужножно остановить взрослых прежде чем они причинят детям боль воскликнул он нужно заставить их видеть полностью согласен сказал сыр тоут и поднес к ногам мальчика мешок который тоже вынесло на берег волной думаю время пришло питер изумрудные глаза внутренний голос питера подтверждал момент настал наконец то он примерит третью пару волшебных глаз сердце мальчика бешено заколотилось стоило ему подумать об их возможной чудодейственной силе он встал на колени вынул из мешка деревянную шкатулку глубоко вздохнул поднял крышку и потянулся рукой внутрь но что то было не так не время трусить сказал сэр тоут пора увидите в действийии ли лицо питтора страшно побледнело глаза пропали